Слушали донесения в коллегии, постановили бумагу подшить к делу. Шумела вода на новой запруде, шумели батищевские передачи. Шла война, тянулись переговоры, империя строилась. Придумал Батищев новые лафеты, к лафетам такие колёса, чтобы они не рассыхались никогда, потому что сделаны они без втулки. А сами спицы, расширяясь и сходясь друг к другу, образуют как бы свод вокруг оси лафета. На этих лафетах ходили русские пушки на далёкие рубежи. Шёл октябрь 1721 года. Батищух вечером сказал Тании: "Стреляют что-то". Действительно, там внизу реки в Петербурге бухали пушки. Может, лед идет, Яш? Лед-то идет, но не потому-ка она надо. Посмотрим, Таня. Наденься потеплее. Вышли. Осень, дождь, шумит река. Ветер скрипит одинокими соснами, оставленными на вырубках. Дальний Питер чуть виднеется. Пахнет морем, осенним листом и сосновой щепой. Уже скоро ночь, и вдруг загорелись за него и пламенем фитили, образуясь синеватыми линиями здания со столбами и шпилями. Рядом со зданием появились два воина в синем огне. Один с правой стороны имел на щите русского двуглавого орла, у левого воина на щите были изображены три шведские короны, русский богатырь, Протянул руку с мячом и пал швед. Гремели салюты, а над болотищем ветер качал высокие синие пресветы фейерверка в соснах. Они качались, вплетая в ветер зелёные свои ветки. Огни салютов удлиняли тени. Тени сосен бежали, качаясь по охте, по неве. Тут в небо поднялись ракеты, над городом загорелся щит И на щите был виден русский воин, топчущий конем змею. То была любимая потеха Петра фейерверк. Пороха было сожжено, как на большой битве. Содрогался воздух. При вспышке ракет было видно, по реке идет осенний ладожский лед. Стих-салют. А сосны все качались. В темном небе плыла без звука луна. Белые, как прочищенная напильником сталь, местами она темнела, будто сквозь неё просвечивает тёмное небо. Пахло порохом. Стало тихо, так тихо, что слышно, как льдины шуршат на реке. Мир, негромко сказал Аня. Теперь не будешь по свету маяться. Это было 22 октября. 1721 года. Скоe под барабан был прочитан на улицах и площадях милостивый манифест по поводу окончания войны. На Ухте его читали у церкви Иосифа Древоделца. Манифест извещал о больших льготах и снисхождениях. Говорилось в нём: каторжников и колодников разобрать а разобрав определить, у которых ноздри не вынуты и клейма на щеки и лоб не положены, тем быть по-прежнему на службе, а которые из них на службу не годны, а также посадских и других чинов людей отпустить в дома их и крестьян отдать вотчинникам их, а которые хотя назначены на свободу, а у них ноздри вынуты, И другие какие знаки положены послать в Сибирь и определить по городам, дать им волю. Крестились люди, вздыхая. К смилости в то время были люди непривычны, и законы в то время были строги. За ношение сапог с железными гвоздями в каблуках положена была, например, каторга. А тут послабление, потому что победа И не нужны уже больше к галерным веслам каторшники. Застучали еще веселее.